Глава 26. Бруклин, Нью-Йорк, 8.08. м Майкл открывает глаза в тишине. Он лежит на одноместной кровати, окружённый голыми стенами в бруклинской квартире без окон. Рядом с кроватью двухместный диван, с другой стороны стоит письменный стол с каким-то декором, благодаря которому жилище выглядит не таким временным. Он садится на кровати и вытягивает ноги вдоль пола из красного ламината. Из-за двери не доносится никаких звуков, значит, теским он делит квартиру уже на работе. Он познакомился с ними вчера. с мужчиной и женщиной, чьи имена даже не попытался запомнить. Мужчина был невысокий и старался восполнить нехватку роста дурацкими шутками, на которые Майкл лишне ь ловко посмеивался, а женщина то и дело болтала про своего бывшего, с которым все еще спала. Все эти разговоры заставляли его отключаться и уплывать в мечты, в основном об Эль. Теперь он может сказать его. Бель. Он знает ее имя, и от этого в сердце что-то трепещет, как птица. Гостинная настолько большая, что в ней можно устраивать пробежки. Майкл подходит к окну посмотреть на вид, но он загорожен соседним зданием с граффити на стене и лежащим на тротуаре снегом, чистым, мягким и белым. Майкл садится на диван с чашкой чая. Смотрит на гитару в углу комнаты и жалеет, что бросил музыку. Здесь ему спокойно, как уже давно не бывало. Может, дело в месте или в ней? Он выходит из дома и направляется к станции метро на Морган-Авеню. Под ногами мягкий пушистый снег, но пальцы от него мгновенно замерзают. Майкл идет мимо промышленных зданий, переделанных в апартаменты, заснеженные б а с к е т б о л ь н о й площадки и думает, каково было бы на ней сыграть. Ехать в поезде через весь город днем странно, странно, но кажется привычным, будто он делает так каждую неделю. Он обводит взглядом пассажиров вагона, они этого не замечают. Метро Нью-Йорка запутанное. Карта похожа на изображение центральной нервной системы человека, только Нью-Йоркец поймет, как тут не потеряться. Он выходит из вагона и пересаживается на красную ветку до 1 т 5 р и д ц а т ь й улицы. Он называет ветки по цветам: красная до Гарлема, зеленая до Бронкса, серая до Бруклина. Белль сказала, что глупо запоминать ветки по цветам, когда он спросил, как до нее добраться. И вместо этого предложила систему с буквами, которая показалась ему еще глупее, особенно когда Белль сказала про районные маршруты. Майкл сходит на сто шестьдесят шестой у л и ц е и оглядывается. Помнится, Белль говорила во время их долгой загадочной прогулки, что здесь недалеко есть ресторанчик, где готовят с о у л ф у т ы и изумительные торты. И он подумал, что неплохо было бы купить пару кусочков ш о к о л а д н ы й для нее и м о р к о в н ы й для себя. По дороге к ресторану он видит банкомат, подходит, вставляет карту и смотрит баланс – 1452 доллара. Глубоко вздыхает. Нет, ни паники, ни спокойствия, только слабое смирение с тем, что это значит и что его ждет. Нельзя забывать, зачем я здесь. Майкл берет десерты в кафе, возвращается в метро на синюю ветку и едет до с т 5 тридцать пятой улицы. Его нельзя не заметить. Это высокое бурое здание в трех кварталах от станции. Она дала четкие простые инструкции, а он все равно заблудился. Майкл смотрит на вершины зданий. В конце концов находит дорогу благодаря картам в телефоне. Он поднимается на лифте и стучит в темно-красную дверь. Белль открывает. О, привет, произносит она нараспев. У тебя получилось? Вполне себе получилось, улыбается он. На ней длинное струящееся платье с узором, облегающее стройную фигуру. Голова замотана в шелковый шарф. Проходи, говорит она по пути в кухню через сквозную гостиную. Я кормила кошку. Он осматривается и садится на кожаный диван, стараясь стать как можно меньше. ш и р о к о у г о л ь н ы й телевизор выключен, его взор привлекает книжная полка слева. На ней картины, одни на холсте, другие на стенах, с эзотерическими богоподобными фигурами. Каждая из которых напоминает ее очертания. У тебя очень красиво. и з а огромной напольной статуэтки в азиатском стиле выходит кошка. Она странно прихрамывает. На ошейнике маленький бубенчик. Я н а д е л а ей бубенчик, потому что она часто уходила и терялась. Ее сбил автомобиль, и ветеринару пришлось ампутировать ей лапку. Бедолага, говорит Майкл, надеясь, что Звучит искренне. Это было до меня. Я взяла ее из приюта, влюбилась в нее с первого взгляда. Смеется Бель. Ее зовут Моника. О, как Монику из друзей? Нет. Монику у с е л и с Не. а Монику Левинский? Не. Так у меня закончились Моники. Как певицу Монику? Американская певица и автор песен Моника д е н и с Браун. А, точно. Она берет кошку и начинает гладить. Ты ведь дружишь с кошками? Да, конечно, отвечает он, убеждая скорее себя, чем ее. Она протягивает ему кошку, как будто хочет, чтобы он подошел и взял ее. Может в следующий раз, говорит Майкл и нервно посмеивается. За окном ясный день, но у Бель задвинуты шторы, горят свечи и тлеют ароматические палочки с шалфеем, так что в квартире витает атмосфера полуночного мистического сеанса. Снимай куртку, не бойся, смеется она и устраивайся поудобнее. Ее смех успокаивает. Он расслабляется и снимает куртку, шарф, ботинки и растягивается на диване. занимая куда больше места, чем прежде. Так, не перебарщивая, хихикает она, подойдя к нему с чашкой теплого напитка. Чай, улыбается он, затем и она улыбается, напоминая ему, как давно уже никто не дарил ему улыбки. Я принес пирожных. Он передает коробку, она жадно хватает ее, а через пару минут приносит пирожные на блюдцах. Белль садится рядом с ним на диване, подогнув ноги. Из угла доносится пение с хрипотцой, играет акустическая фолк-музыка. Они пьют чай, едят пирожные и наслаждаются своим уединением. Майкл, мы уже не первый раз встречаемся, но я так ничего о тебе и не знаю, говорит Белль, сделав глоток. Что ты хочешь узнать? Ты о себе совсем не говоришь. Ладно. Так что ты хочешь узнать? В этом-то и дело. Ты не должен спрашивать меня. Мне что, просто говорить? Да. Про себя? Именно. Не знаю. <с> Я к такому не привык. Мне некому обычно рассказывать. В смысле, люди есть, но мне все равно одиноко, даже если рядом кто-то знакомый. У меня тоже такое было. Ну, по большей части. Она з а м о л к а е т и вздыхает, глядя в чашку с чаем. У меня была большая семья. Я росла с двоюродными братьями и сестрами, и с дедушками и бабушками. Но потом меня усыновили. Но ты об этом знаешь, потому что я об этом рассказываю. Да, но тебе легче, потому что ты, потому что я что? Э -э ничего. Ты хотел сказать? Женщина, да? Нет. Да, хотел. Ты почти сказал, что я говорю больше тебя, потому что я женщина. Неправда. Я хотел сказать, что ты, ты художник, ты более креативная и экспрессивная, чем я. Ты рисуешь и все такое. Ага. Так ты не только патриархально настроенный сексист и мизогинист, ты еще и бессовестный лжец. Рррр. Мужики ужасные. Она по норошку ударяет его в плечо, а он изображает боль. А ты мизандристка. Это жестокость, вызванная ненавистью к какому-то гендеру. Нет, это жестокость, вызванная твоей тупостью. Она метнулась на него с кошачьей стремительностью, но Майкл перехватил ее и повалил на диван. Они начали бороться. Он крепко обхватил ее руками. Ты ведь понимаешь, что я тебя поймал? Возможно. Возможно, я и хотела, чтобы ты меня поймал. Ха. Возможно, я мазохистка, и теперь осталось лишь достать наручники, плетку и цепи, которые я упрятала под этот стул. Он медленно ослабляет хватку. Вообще звучит довольно интересно. Ухмыляется он. Ах ты извращенец! Она возвращается на диван, берет чай и со зловещей улыбкой вытягивает поверхнего ноги. Я дорожу каждым мгновением с ней, дорожу этой радостью, этим смехом. Он смотрит на нее, всматривается в нее. Что? спрашивает девушка, очевидно, смутившись. Ничего. И все-таки я хочу узнать о тебе больше. Расскажи про свое детство. Ну, я вырос в том же комплексе, где мы сейчас живем. Стоп, в комплексе? Да. В гостиничном комплексе с бассейнами и рум-сервисом. Что? Нет, смеется он. В комплексе? Да, в комплексе. Это социальный жилой комплекс, район, как вы там их зовете, социальное жилье, проекты. А. -а, -а. Здесь это значит совсем другое. Я понял. И каково это? Прямо как в стереотипных историях о голодных черных детях. Но все было не так уж плохо. м Не столько всего нравилось в детстве. Помню, отец часто заставлял меня читать, чем я и занимался даже после его смерти. А еще мы носили всякие спортивки и джинсы огромного размера, мешковатые, спустив ниже пупка. и кроссовки Air Force. Ты! – вскрикнула она. Да ладно! Ее разрывает от смеха. Представить не могу. И не надо, поверь. Слава богу, у нас тогда не было телефонов с камерами. Да, точно. А ты? Какой ты была в детстве? Я была богиня панков с волосами торчком, в чокере под собачий ошейник и анархистских футболках. Устраивала псевдоколдовские обряды, наводила порчу на своих школьных обидчиков и слушала тяжелый металл. То есть ты не особо изменилась, говорит он, а ее улыбка переходит в смех. Вот бы поймать эту улыбку в баночку и носить с собой, или даже клонировать тысячу раз и выпустить в тюрьмы наркоманские подворотни, места ссор и войн, в неблагополучные семьи и прочие места. Так нуждающиеся в надежде. Тебе приходило в голову, что жизнь могла сложиться совсем по-другому? – спрашивает Майкл. Постоянно приходит. Все время задаюсь вопросом, то ли выбрала и правильно ли поступила, даже если уже не могу ничего изменить. Так что иногда просто смиряешься с судьбой? С судьбой? с Да нахрен этот бред! б е с к о м п р о м и с н о заявляет Белль. Я не верю в чушь, будто все предрешено. Посуди. Все эти смерти и разрушения, умирающие младенцы, семьи, которые расстаются на границе, эти бессмысленные войны, гибель сотен людей в странах, которые даже в новости не попадут, и все просто живут, как будто ничего этого нет. А я, значит, должна сказать, что ж? Такова судьба. Потому что у меня новая машина, работа, повышение, или потому что у меня взаимная увлеченность другим безмозглым представителем нашего вида? Но ведь в мире есть и красота, и это обусловливает существование всего того уродства. Знаешь, мы люди по идее самые развитые существа, созданные по образу и подобию какого-то всеведущего башка, слишком ленивого, чтобы что-то сделать. Башка, который лучше будет смотреть на войны, но не остановит их. А мы не можем признать, наконец, один фундаментальный факт, который и так всем известен. Никто из нас ни хрена не знает, зачем мы живем. А однажды нас и вовсе не будет, чтобы это выяснить. Мы живем на поверхности камня, который вращается вокруг другого большого и огненного камня на огромной скорости во вселенной, полной миллиардов и триллионов камней, и все равно имеем наглость считать свои жизни значимыми, надуваем грудь колесом от собственной важности, но забываем, что истинную ценность можно найти лишь в осознании нашей ничтожности. И только поняв, что все вокруг не имеет смысла, мы увидим то, что имеем. Там увидим и красоту. Там найдем истинных себя. Майкл не сводит глаз с Белль. Он околдован ее чарами. Царица вуду, шаманка, жрица. Она смотрит на него, и ее взгляд переносит его в другие миры. Прости, у меня есть некоторая склонность к гиперболическим тирадам, говорит она. Склонность? Она смотрит слегка смущенно. Никогда не извиняйся за то, какая ты. Она опускает взгляд, на секунду погружается в себя. Снаружи Белль кажется спокойной, но внутри нее б у ш у е т буря. Есть фильм, который мы должны посмотреть. Любишь документалки? Обожаю, восклицает он радостно. Тон их беседы меняется. Солнце начинает садиться, унося с собой дуэт багрянца и лазури. о 4 н а тысяча четыреста двадцать шесть долларов.